Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь, в том, среди людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом или сатаническим уродом или даже демоном моим, Онегин, вновь займуся им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, Томясь в объятиях досуга, Без службы, без жены, без дел. Быть чем-нибудь давно хотел. Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, Весьма мучительные свойства Немногих добровольный крест. Оставил он свое селение Лесов и ниф уединение, Где окровавленная тень Ему являлась. Каждый день И начал странствие, без цели, доступный чувств одному. И путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась по зале, шепот пробежал,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 Она казалась, верный снимок Дюкомельфо Шишков, прости, не знаю, как перевести. «Ужели, — думает Евгений, — «ужель она, но точно нет?» «Как?» «Из глуши селений и неотвязчивый лорнет!»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 Так ты женат, не знал я ранее. Давно ли? Около двух лет. знаком. На Лариной. Татьяне, ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит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 Он оставляет рау тесный, Домой задумчив, едет он. Мечтой то грустной, то прелестной, Его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо княсе, покорно просит, Его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорее морает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне?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 Татьяну он одну находит, И вместе несколько минут Они сидят, слова не идут. Приходит муж, он прерывает Сей неприятный тет-а-тет. -тет. С Онегином он вспоминает Проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости,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 Вечер целый Татьяной занят был одной. не этой девочкой не смелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней роскошной царственной Невы. О, люди! Все, похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано-то не влечет? Вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. я нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пенем. К ее крыльцу стеклянным сеням он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Она его не замечает. Как он не бейся, хоть умри, свободно дома принимает. В гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит. Порой... И вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, Его не терпит высший свет. А он упрям, отстать не хочет, Еще надеется, хлопочет, Смелей здорового, больной, не слабой рукой он пишет Страстные послания. Хоть толку мало, вообще он в письмах видел не вообще, Но знать сердечное страдание Уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его. Точь в точь. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу все. Вас оскорбит печальный тайный объяснение. Какое горькое презрение Ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою, Какому злобному веселью, Быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, Вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу, Свою постылую свободу Я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, Несчастной жертвой. Ленской пал Ото всего, что сердцу мило, Тогда и сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, Я думал, вольность И покой замена счастью. Боже мой, Как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно Видеть вас, Повсюду следовать за вами, Улыбку с движения глаз Ловить влюбленными глазами, Внимать вам долго, Понимать душой все ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, Бледнеть и гаснуть, вот блаженство. Я знаю, век уж мой измерен, Но чтоб продлилась жизнь моя, Я утром Должен быть уверен, что с вами днем увижусь я, когда б вы знали, как ужасно томиться жаждаю любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног, излить мольбы и признанья пени, все, все, что выразить бы мог. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли, Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послание. Второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет, Лишь вошел ему она навстречу, Как сурова. Его не видят, С ним ни слова. У, у у как теперь окружена Крещенским холодом она. Надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает И в нем глубоко погружен От света вновь отрекся он Стал вновь читать он без разбора Прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тисо, Прочел скептического Беля, Прочел творение Фонтенеля, Прочел из наших кое-кого, Не отвергая ничего. И что ж, глаза его читали, Но мысли были далеко, Мечты,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 предсказания, или длинной сказки вздор живой, или девы молодой. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге недвижим юноша лежит и слышит голос, что ж, убит. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил.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 Весна живит его. Впервые свои покои запертые, Где зимовал он, как сурок. Двойные окна, камелек Он ясным утром оставляет. Несется вдоль Невы в санях. На синих истеченных льдах Играет солнце. Грязно тает На улицах разрытый снег. Куда по нем свой Быстрый бег? Стремит Евгений. Вы заранее Уж угадали, точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, Мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей, Он в залу, дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним, одна сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений, она вздрогнула и молчит. И на Онегина наглядит без удивления и без гнева. Его больной угасший взор, молящий вид, не мой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтами, с сердцем прежних дней Теперь опять воскресла в ней. О чем теперь ее мечтание?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 Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, И я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Неправда ль вам была не новость Смиренной девочки-любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, Как только вспомню взгляд холодный И эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час Вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, В пустыне, вдали от суетной молвы, Я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что в высшем свете Теперь являться я должна, Что я богата и знатна, Что муж в сражениях изувечен, Что нас зато ласкает двор? Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь? А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами, заклинаний молила мать для бедной Тани. Все были жребий равны. Я вышла замуж. Вы должны. Я вас прошу. Меня. В вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить. Но я другому отдана, я буду век ему верна. Она ушла! Стоит Евгений, Как будто громом поражен. В какую бурю ощущений Теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, ему штатьянин Татьянин показался. И тут героя моего В минуту злую для него читатель мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним, довольным и путем одним, Ах, бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно, не правда ли? Пора.